Эдди и Джек посмотрели на нее. Как всегда, она почувствовала их молчаливое неодобрение, хотя так старалась не причинять никому неудобств. Назва Джеку она сказала Дароти Рэй и Фэнси передают тебе привет. Хорошо, спасибо. Произнося имя Фэнси, она бросила взгляд на Эдди. Он пристально посмотрел на нее. Потом переключил внимание на Тейта. «Пожалуйста, смени перед посадкой галстук. А что с ним такое? Выглядит отвратительно. Больше ничего». На этот раз Эйвери приняла сторону Эдди. Галстук на Тейте действительно был не самый удачный, но ей не понравилась бесцеремонность Эдди. «Поменяйся со мной», — сказал Джек, развязывая узел на своем галстуке. «Нет, твой еще хуже», — безапелляционно заявил Эдди. «Лучше возьми мой». «Пошли вы оба к черту со своими галстуками», — ответил Тейт и откинулся на спинку кресла. «Оставьте меня в покое». Положив на подушку голову, он закрыл глаза, отключаясь от всех. Эйвери мысленно зааплодировала ему за то, как он от них избавился хотя он избавился и от нее тоже. После той ночи в Хьюстоне, когда они были на грани близости, Тейт всячески старался держаться от нее на расстоянии. Это не всегда было легко, потому что ванная у них всегда была общая, а иногда и кровать тоже. Они до смешного тщательно старались не показываться друг другу раздетыми, не касались друг друга и походили на двух животных, которых слишком долго продержали в одной клетке. Скоро сквозь шум мотора стало слышно ровное дыхание Тейта. Он умел засыпать почти мгновенно, всего на несколько минут, и просыпаться отдохнувшим и бодрым. Он рассказал ей, что научился этому во Вьетнаме. Она любила смотреть, как он спит, и часто делала это по ночам, когда ее мозг бывал слишком возбужден и отказывался переходить в бессознательное состояние. «Сделай что-нибудь!» Эдди перегнулся через узкий проход между кресел и отвлек ее от размышлений. Он и Джек, изучающие, смотрели на нее. «С чем?» «С Тейтом!» «Что вы хотите, чтобы я делала?» Выбирала его галстуки. Убеди его нанять представителей фирмы по связям с общественностью. Тебе не кажется, что ты сам именно этим занимаешься? Холодно спросила она. Он воинственно придвинулся к ней поближе. Ты считаешь, что я слишком безжалостен? Эти парни твоих штучек не потерпят. Каких штучек? Ну, например, не звать Тейта к телефону. «Если ты говоришь о вчерашнем вечере, я уже объясняла, он уже спал, когда ты позвонил, ему был необходим отдых, он так вымотался. Если мне нужно говорить с ним, я буду делать это тогда, когда хочу», — сказал он, рубанув кулаком в воздух. «Запомни, Кэрол, теперь об этих ребятах. Он их не хочет». Он считает, что они создадут искусственный, фальшивый образ, и я с ним согласна. Тебя никто не спрашивает, — сказал Джек. Если у меня есть мнение относительно компании моего мужа, я могу и буду его выражать. А если это вам не нравится, можете идти к черту. Ты хочешь быть женой сенатора или нет? Наступила пауза, каждый пытался взять себя в руки. Эдди продолжил примирительным тоном. «Сделай все возможное, чтобы вытащить Тейта из этого отвратительного, взвинченного состояния. Он сам себе вредит». «Избиратели не догадываются, в каком он состоянии. Но добровольцы-то все видят». «Джек прав», — сказал Эдди. «Несколько человек заметили, и они сказали об этом. Это действует деморализующе». Они хотят видеть своего героя на вершине успеха, полным сил и воли к победе, а не унылым и мрачным. Помоги ему прийти в себя, Кэрол». Закончив накачку, Эдди вернулся на свое место и опять углубился в бумаги. Джек хмуро посмотрел на нее. «Это из-за тебя он в таком настроении. Тебе его и исправлять. Не делай вид, будто не знаешь, как». «Нас не проведешь!» Эта беседа совсем выбила Эвери из колеи. Ей казалось, что она ничем не может помочь в данной ситуации, а они явно винили во всем ее. Какое было облегчение, когда они, наконец, приземлились и вышли из тесного самолета. Она дежурно улыбнула столпе, которая их встречала, Но улыбка быстро сползла с ее лица, когда среди фотографов она заметила Вэна Лавджия. Он появлялся всюду, где бывал Тейт Раттлич, и каждый раз его присутствие беспокоило Эйвери. При первой же возможности она отошла на второй план, чтобы объективу было труднее ее отыскать, и стала осматривать толпу, нет ли кого-нибудь подозрительного. Обычно толпа состояла из представителей прессы, людей, поддерживающих Ратлиджа и Зевак. Высокий человек, стоящий позади всех, привлек ее внимание только потому, что показался знакомым. На нем были ковбойский костюм и ковбойская шляпа, и поначалу она приняла его за одного из тех нефтяников, перед которыми должен был выступать Тейт. Она не могла вспомнить, где раньше его видела. Тогда он был одет по-другому. Она бы запомнила ковбойскую шляпу, но она была уверена в том, что видела его недавно. Может, на барбекю в Хьюстоне, пока она пыталась воссоздать в памяти время и место, он растворился в толпе и скрылся из виду. Эйвери подвели к ожидающей их машине. Рядом с ней что-то безумно кутараторила жена мэра. Эйвери пыталась прислушаться к тому, о чем та говорит. Но мысли ее были заняты тем седовласым человеком, который исчез, как только они повстречались глазами. Как только кандидат, его свита и настырные журналисты покинули аэропорт, хорошо одетые ковбой, Вышел из телефонной будки. За Тейтом было легко следить. Они оба были высокого роста, только Тейт хотел, чтобы его видели, а ковбой гордился своей способностью сливаться с толпой и становиться практически невидимым. Двигался он легко и свободно для столь крупного человека. Его вид внушал невольное уважение всем, кто встречал его на пути. Служащая конторы по найму машин была исключительно вежлива. Казалось, по его виду она определила, что ему положено обслуживание по высшему разряду. Он протянул ей кредитную карточку. На ней стояло вымышленное имя, но через электронную систему проверки карточка прошла. Когда служащая протянула ему ключи, он поблагодарил ее. «Вам нужна карта местности, сэр?» Нет. «Благодарю. Я знаю, куда ехать». Вся его одежда умещалась в одной сумке, упакованной экономно и продуманно. Все вещи не давали никакой информации о владельце, от них можно было легко избавиться в случае необходимости. То же самое относилось и к взятому в аренду седану. Аэропорт находился на полпути от Мидленда к Одессе. Человек направился к самому западному городу страны, следуя на благоразумном расстоянии за автомобилем, везшим Раттледжа. Ближе подъезжать не стоило, он был почти уверен в том, что Кэрол Раттледж отметила его в толпе, когда ее муж пожимал руки встречающим. Маловероятно, что она узнала его с такого расстояния, но в его деле ничего нельзя принимать на веру.